Глава вторая Вечер среды. Два дня до начала фестиваля. Мне бы посидеть дома, как следует отоспаться и просто побыть в тишине. Вместо этого пришлось задержаться в ленивых костях на несколько часов после закрытия. Я ненадолго оставила магазин на Денби, сбегала домой поужинать и нехотя поплелась обратно в центр вместе с Джеком. И все ради того, чтобы съемочная группа Могла поработать в книжном, когда, по их мнению, его должны наводнить призраки. Ведь всем известно, что привидения выходят по ночам. По-моему, это скучно. Будь я призраком, я бы скорее предпочла проводить время с людьми. Даже если бы я не могла с ними говорить, то с удовольствием бы послушала. Например, как детям читают вслух сказки. Гораздо интереснее, чем слоняться по пустому магазину в темноте. Надеюсь, охотники за привидениями сделают хорошую рекламу магазину. Что угодно, лишь бы покупателей было побольше. Но пока я относилась к угробленным упырям скептически. И не только потому, что не очень верю в призраков. Программа шла уже год, и первый сезон из шести выпусков был выложен на стриминговой платформе, о которой я даже не слышала, пока Тейлор не появилась у меня на пороге с предложением контракта. Команда телешоу неплохо справилась и заработала на второй сезон. Но у меня оставались вопросы. Скажем, как они будут выкручиваться, если охота не заладится? По крайней мере, магазин выглядит великолепно. Все стеллажи укомплектованы и готовы к фестивалю. Я даже обновила название отделов. Новая вывеска «Преступление в магазине» над отделом детективов и триллеров смотрится отлично. Для полок с литературой ужасов я сделала табличку «Брать со страхом», нарисовав на ней Фредди Крюгера. Целый день трудилась. Денби перебрала тематическую витрину фанклы. Подростковые романы, фэнтези-ужасы, ромкомы, темная романтика — и все это о вампирах. На самом видном месте стояла моя любимая книга «Пусти меня». Внешне Денби — копия сестры, только похудея, с такими же густыми темными волосами, светло-коричневой кожей и крупными чертами лица. Но в отличие от Колби, она птица вольная. Планирование не ее сильная сторона. Зато и к неожиданностям Денби относится легко. Я рада, что взяла ее к себе на практику. При желании она умеет работать с не хуже сестры. И, к счастью, в ленивых костях она этого желания не растеряла. Съемочная группа должна была приехать в шесть. В две минуты седьмого я вышла на улицу. Никого. Только парень, который вчера пробегал мимо в парке, подпирал стену рядом с крытой лестницей, ведущей к офису над книжной лавкой. Мы сдавали это помещение адвокату Эвелин Джонс Вонг, которая занималась, как она сама однажды сказала, повседневным правом. Завещаниями, наследством, семейными делами и проблемами малого бизнеса. В общем, всем, что относится к гражданскому законодательству. Парень сунул телефон в карман, и наши взгляды встретились. Глаза у него были пронзительно синие, а волосы платиновые, явно свои, не крашеные. Потрясающее сочетание. Он улыбнулся и начал подниматься по ступенькам к юридическому офису, легко и пружинисто. Может, и правда спортсмен. Не зря же у него футболка триатлона Ironman. Интересно, этот парень один из клиентов Эвелин? Или между ними нечто большее? Она не намного старше меня, лет 30 с небольшим. Эвелин ни разу не упоминала, что она замужем или с кем-то встречается, хотя мы с ней и не слишком много общались. Напротив ленивых костей затормозил белый фургон. Со стороны водителя выскочил мужчина. Открылась боковая дверь. Если они не дождутся призраков, вместо них всегда могут снять, как ты бродишь по магазину в ночи. Я потрепала Джека по голове. В темноте от него практически исходит сияние. Прошлой зимой мы отправились в поход через тоннели близнецы Масьер, и на фото он выглядел в точности как пёс-призрак, особенно в проблесках света, проникавшего снаружи. Я снова посмотрела на фургон. Водители, некая женщина, вытаскивали из него коробки и какие-то штуки в чёрных чехлах, ставя их на тротуар. Как бы местные жители не решили, Что на обычно мирных улочках ведет расследование полиции, нам повезло. Преступность в Элианхоллоу низкая, разве что украдут что-нибудь в магазине по мелочи или стянут кошелек. До Портленда достаточно далеко, чтобы мы были избавлены от большинства проблем крупного города. Хотя я подозреваю, что скоро они нас настигнут. Во время коронавирусной пандемии народу здесь прибавилось. Те, кого перевели на удаленную работу, переехали в место поспокойнее. Часть из них решили не возвращаться. Благо, что можно без проблем добраться до Портленда, в окрестностях которого находятся известные обувные фабрики и несколько огромных технологических компаний. Тем не менее, пока Элиан Холлоу остается милым и безмятежным. Понимаю, приятно поселиться в таком тихом, но не слишком оторванном от мира уголке. Мне и само это нравится. Только вот парадокс. Проблемы большого города, от которых люди бегут сюда, переезжают вместе с ними. Водитель подошел ко мне. Он был высокий, под 2 метра, с седыми волосами, забранными в хвост. «Я бил из угробленных упырей». «Бейли, хозяйка книжного магазина». Мы пожали друг другу руки. «Это моя жена Джил. Он махнул женщине, которая укладывала на тротуаре кофры. «Остальные будут попозже» а мы пока установим камеры и настроим звук. В магазине они тут же принялись возиться с аппаратурой. Мы с Денби наблюдали за ними из-за прилавка. «Бейли, хочешь, я посижу тут вместо тебя? У меня даже домашка с собой. Есть чем заняться?» Денби приподняла рюкзак. «Если ты отстанешь в учебе, придется изменить твой график», ответила я, хотя у меня упало сердце при мысли о том, чтобы лишиться ее помощи. «Я не отстаю. Наоборот, сделаю побольше про запас, чтобы освободить выходные», — сказала Денби. «Напишу реферат по истории сейчас, а на следующей неделе спокойно его проверю и подправлю. А ты мне еще и заплатишь за это время, типа премия за учебу». В глубине души я подозревала, она говорит то, что должно мне понравиться, но почувствовала, что уступаю. «Ты уверена? Магазин-то мой». «Ну, понянчусь с телевизионщиками. Что может пойти не так?» спросила Денби. «Иди, я справлюсь. Отдохни, потому что на выходных не выйдет. Может, сначала поешь? Давай так. Я быстренько выскочу в сырную лавку, а потом буду готова». Она побежала в магазинчик родителей, поэтому можно не сомневаться. Ей выдадут и вкусный ужин, и гуру закусок на ночь. Ланс и Тейлор вошли так, «Будто они тут хозяева». Джек замер рядом со мной, не сводя с них глаз. «Да, отлично, подойдет», — сказал Ланс. «Здесь так же провинциально, как и в моем детстве. Разве что украшения на Хэллоуин новые. Поверить не могу, что вы до сих пор работаете. Я думал, книжные магазины давно вымерли, как динозавры». Мне захотелось запустить в него плюшевым привидением. Может, и хорошо, что Денби вызвалась меня подменить. Можем обыграть это так, будто они украсили зал, чтобы умилостивить местных призраков. Я громко фыркнула. Они оба посмотрели на меня. Что с вами? спросила Тейлор. У меня тут нет призраков, но удачной вам охоты. Повеселитесь от души. Дэнби вернулась от родителей с большим пакетом. Девушка, вы разве не видите, что магазин закрыт? холодно произнесла администратор. Это моя сотрудница Денби. Она будет вам помогать. И у нее есть полное право принимать решения, касающиеся магазина. Я говорила очень твердо. Пусть даже не думают со мной спорить. Мы обойдемся без помощи, сказала Тейлор. Денби подтолкнула меня к двери. Иди, я с ними разберусь. Помните, делайте все, как скажет Денби, напомнила ее на прощание. Мы с Джеком пошли домой. На меня подмывало вернуться и сделать так, чтобы они исчезли. Как динозавры. В четверг в пять утра запищал телефон. На экране высветилось сообщение от Демби. «Ты нужна в книжном». Я быстро оделась, хотя Джек упирался всеми четырьмя лапами, пока я повязывала ему на шею красно-черную клетчатую бандану. Я почти уверена, что он неодобрительно косился на меня. Еще бы, тащиться в центр города в такую рань. И все таки он послушно бежал рядом, не сбавляя темпа, и настоял только на одной технической остановке у любимого дерева. Все собаки района обожают это место. Хорошо, что я уже отменила нашу прогулку, на которую мы отправлялись каждый четверг. Я ведь собиралась сама провести всю ночь в ленивых костях, а не оставлять его на Денби. На пороге магазина у меня перехватило дыхание, Там был полный кавардак. Два стеллажа опрокинуты, еще несколько сдвинуты. Пол перед кассой усеян битым стеклом. Вывеска, братья со страхом своим нарисованным от руки Фредди Крюгером, разорвана пополам. Дэнби ломая руки, подняла на меня взгляд. Мне так жаль, сказала она. Я задремала в кабинете и проснулась от грохота. Выбежала и увидела весь этот ужас. Но как это произошло? Даже от землетрясения урон был бы меньше. Это еще не все. Тон у Дэнби был странный. Что может быть хуже того, что я уже увидела? Она показала на коробку за прилавком, в которой лежала груда костей. Стэнли, наш скелет. Он всегда сидел на стуле у прилавка, и в самые людные дни я выдавала любимую шутку. «Если вы думаете, что долго стоите в очереди...» Руки-ноги у него были целы, и позвоночник тоже цел. Я повернулась к Ланцу и Тейлор, которые стояли у двери в подсобку, глядя на экран планшета. «Вы разнесли мой магазин и сломали моего Стэнли?» «Да ничего страшного, мы вам все возместим, купите себе новый скелет», — отмахнулась Тейлор. «Ничего страшного, в выходные у нас пик сезона, люди придут за книгами». Посмотрите, в каком состоянии зал. Думаете, появятся книжные эльфы и чудесным образом все приведут в порядок?» Тейлор предупредительно подняла руку. «Но это же обычный ширпотреб». «Давайте не будем драматизировать», — сказал Ланс. «Да? А откуда взялась куча осколков?» Я огляделась в поисках ширпотреба. Вообще-то это были подсвечники работы местного стеклодува. «Просто успокойтесь», — начала Тейлор. «Вон отсюда!» — взревела я, указывая на дверь. «Ой, вот только не надо нагнетать!» — заявил Ланс. «Вы оба! Вон!» Под тихое рычание Джека я выставила их наружу, причем они не переставали припираться. «Чтобы ноги вашей больше здесь не было!» «Да выдохните уже!» — ответила Тейлор. «Если кто-то из вас еще раз заявится в магазин, Я вызову полицию, чтобы вас привлекли за несанкционированное проникновение. Теперь я говорила тихо. Никто не упрекнул бы меня в склочности, хотя я подозревала, что мне бы немного полегчало, если бы я продолжила орать. Ланс коснулся моей руки, но я тут же ее отдернула и огрызнулась. «Не смейте меня трогать!» «Вы слишком остро реагируете!» «Держитесь подальше от меня и моего магазина!» «Не то пожалеете», — сказала я и вернулась в магазин. Там оператор паковал последнее барахло в черные чехлы. Его жена сначала помогла моей практикантке подвинуть книжный стеллаж, а потом начала подбирать книги и расставлять их на полках. Тем временем Дэнби сметала битое стекло в кучку. Женщина отступила на шаг, освобождая место, и протянула ей совок. Оператор обернулся ко мне. «Кажется, его зовут Билл. «Ну да, точно, а его жена Джил? Я едва не велела им убираться, но Джил по-прежнему помогала Дэнби с уборкой. Джек прошлепал к своей лежанке и улегся, время от времени поглядывая на меня. Я посмотрела на его лапы. Похоже, он не ходил по битому стеклу, но потом надо обязательно проверить как следует. «Нам так жаль», — сказал Билл. «Это неприемлемо, и я не буду винить вас» если вы решите выгнать и нас с джил, Но если позволите, я чуть позже заеду к вам с инструментами и попробую починить ваш скелет. Увидим, что можно сделать. Если ничего не получится, прослежу, чтобы продюсеры полностью компенсировали ущерб. И передам вам видео, на котором Тейлор сносит стеллажи и крушит все подряд. Я застыла на месте. В открытую дверь вошла Эвелин, адвокат из офиса над магазином. Чем больше она смотрела по сторонам, тем выше поднимались ее идеально очерченные брови. Билл продолжил. «Если дело будет совсем плохо, и вы решите пригрозить им судом, видеозапись пригодится. Руководство не захочет такой антирекламы, так что, возможно, огласка заставит их раскошелиться». «Не знаю, о чем только думали Ланс и Тейлор. Обычно у них хватает ума вести себя осторожно» хотя справедливости ради замечу, что это была случайность. Они же понимают, что никто не пустит нас в свой дом или магазин, если мы будем устраивать погром», — сказала Джилл, перебирая книги. Я заметила, что она сортирует их по алфавиту. Водрузив книги на полку, Джилл поменяла местами пару томов и принялась разбирать следующую стопку. «И это главная причина, по которой наши продюсеры предпочтут разобраться с проблемой как можно быстрее». Закончил Билл. «Если понадобится юрист, дай знать, Бейли», сказала Эвелин. «Я мастерски составляю претензии и исковые заявления. Хотя, полагаю, этот господин прав. Телевизионщики не захотят, чтобы все узнали о том, как они разнесли книжный магазин. А если начнут выкаблучиваться, мы намекнем, что они в одном шаге от сожжения книг». «Спасибо тебе», искренне ответила я. Эвелин, Билл и Джил остались помочь нам с уборкой. Мы с Дэнби вели счет потерям. Помимо Стэнли, ведущий с администраторшей расколошмасили подсвечники и три тыквы, изготовленные местным стеклодувом, поломали свечи и погнули стойку с открытками возле прилавка. Стекло на фотографии, сделанное много лет назад при открытии магазина, треснуло и осыпалось. Правда, сам снимок, по словам Билла, не пострадал. Пока я составляла список повреждений, Джил нашла визитку с контактами продюсеров программы и прикрепила ее зажимом к моему блокноту. Идя в подсобку, я услышала, как она сказала мужу. «Вообще такие вопросы должна улаживать Тейлор. Может, она хочет подставить Ланса? Его за такое разнесут в дребезги и конец карьере. А Тейлор займет его место», — ответил Билл, заполняя очередную полку. В подсобке я взяла несколько стеклянных тыкв и побольше толстых оранжево-белых свечек с столбиками для украшения витрины. Вот только сувениров и подарков у меня больше не было. Остался лишь запас книг. Как чувствовала, что стоило отказать этим охотникам за привидениями! Внутренний голос кричал мне «нет!», но я его проигнорировала. К началу работы магазина мы более или менее навели порядок. Хотя пустоты на том месте, где раньше стояли праздничные товары, бросались в глаза. Надо бы еще раз пропылесосить, чтобы никто не наступил на случайный осколок. Джека я уже обследовала. Он раздраженно отдергивал лапы, пытаясь поспать. Беднягу Стэнли вместе с коробкой отправили в подсобку. Возможно, ему суждено обрести покой в загробном мире сломанных скелетов. «Мне нужно взять клей и кое-что еще». «Но обещаю, я вернусь и постараюсь починить этого парня», — сказал Билл, прежде чем уйти. Они с Джилл сели в фургон с техникой и уехали. Мы с Дэнби смотрели им вслед. «Прости меня, пожалуйста. Мне и в голову не пришло, что они учинят погром. Я думала, что весь этот грохот — просто звуковые эффекты. Они так изображали появление призраков, когда я выходила к ним в последний раз. Это было очень смешно». Тейлор сказала, что я сбиваю им настрой своим хихиканьем. «Ты не виновата. Не стоило оставлять тебя одну со съемочной группой. Это мой магазин, моя ответственность, и я должна была оторвать им голову». Вошел Майло, один из старейших продавцов в магазине. «У нас неприятности?» Я взглянула на Дэнби. «Расскажешь ему всю историю? А я пока сгоняю за сэндвичами». Раздав всем указание, я пошла вниз по улице к ходячим хлебцам. Сэндвич с беконом не средство от всех бед, но на сегодня и это неплохо.